Глава 6 Вдохновляющий совет мёртвой бабушки. Как Юлька не старалась, жмурила глаза, затыкала уши, задерживала до посинения дыхания в надежде, что бред вот-вот закончится, и полупрозрачная незнакомка, говорящая нелепые вещи, наконец исчезнет, ничего такого не происходило. «Очень странно, что жену, которой каждую ночь положено быть, при муже, чтобы зачать наследника, сослали так далеко от его опочивальни». Тильграсси Кончиками пальцев придерживала край покрывала, чтобы видеть ту, с кем говорит. Ее не смущали ни закрытые глаза, ни прижатые к ушам руки. Нет, я, конечно, понимаю, что договорных браках любви нет, но не до такой же степени. Отослать супругу, пренебрегая всеми правилами приличия. Наверное, в больнице так и не заметили, что у меня поднялась температура, кончилась капельница, а по монитору поползла рваная кривая, говорящая о фибрилляции желудочков. «Не переживай, милая. Я встречусь с Изегером и поговорю с ним. А еще, пожалуй, свекрови, и она уж точно отходит его клюкой. Хотя неудивительно, что он так себя ведет. Мальчишка как был дикарем, так и остался. Я помню, как Изегер поступил с Дейт, сбежав от нее в день свадьбы. Моему сыну пришлось возвращать 10 зерен Саара, меч непобедимого Гестиха и... «Боже, где эти чертовы врачи?» – простонала Юля. «У тебя жар?» Холодная рука легла на лоб. «Да вроде нет. О, я поняла. Ты отлыниваешь от брачных обязательств, сказываясь больной. Не стоит так отчаиваться, милая. Всего-то и нужно чуть-чуть потерпеть. Можешь вот так же, как сейчас, закрыть глаза, но позволь мужу сделать должное. А как только забеременеешь, он сразу же перестанет тебе докучать. Будет приходить в опочивальню лишь по твоему желанию. Поверь моему опыту». «Мамочки!» Юля перевернулась на живот и накрыла голову подушкой. «Сирота, как же я забыла. Тебе некому было рассказать, что мужчина делает с женщиной в первую брачную ночь. И не говори, что ты уже не девственница. Твою непорочность и невооруженным глазом видно. Пройди ты через консумацию. Сейчас смотрела бы мужу в рот, а не вела беседы с тенями». Под подушкой было жарко. Юля с ненавистью скинула ее на пол постучала, чуть ли не срываясь в истерику кулаками по простыне, и поняв, что ничего не помогает, призрак не собирается уходить, решила сдаться. Она так резко села, что Тиль Грасси испугалась и отодвинулась на безопасное расстояние. «Хорошо!» Юля сдула со лба волосы. «Если вы так настаиваете, давайте поговорим». «Так вот, у мужчины есть такой отросток между ног!» Доверительно и с нескрываемым энтузиазмом произнесла Тиль. Она даже придвинулась ближе к ученице а у женщины…» Юля вытянула руку, останавливая поток слов. «Я знаю, что у мужчины есть пенис, а у женщины вагина». Тель сделала большие глаза и закрыла ладонью рот. Юлю реакция старшего поколения не остановила. «И весь процесс… единения тоже представляю. Я хотела поговорить о другом. Кто вы?» «Ты, наверное, плохо расслышала». «Меня зовут Тильграсси, я из рода рвущих пространство а в девичестве убивающая взглядом. Меня волнует иное. Почему вы бродите по пустому дому вместо того, чтобы приспокойненько лежать в своем склепе? Вы стали призраком, потому что вас что-то мучает или осталось незавершенное дело? Может быть, чтобы успокоить вашу душу, нужно произнести какие-то слова, сделать пасы руками, и тогда вы... «Как ты смеешь называть меня презренным привидением?» Глаза Тиль наполнились чернотой. «Меня! Из рода рвущих пространство и убивающих взглядом! Я тень! Тень! тень!» Понеслось эхо под сводами скрещенных потолочных балок. Клубящаяся тьма в глазах Тиль Грасси вдруг осветилась ярким светом, будто молния полоснула по затянутому тучами небу. У Юли болезненно сжалось сердце. «Ну, слава богу! Врачи явились и теперь пытаются завести мое сердце!» С облегчением выдохнула она. Юля даже представила, как человек в хирургической форме профессионально трёт друг от дружку электроды, кричит руки и прикладывать дефибриллятор к ее груди. Совсем как в любимом сериале о скорой помощи. «Еще разряд!» – подсказала улыбающаяся Юля невидимому врачу, желая, чтобы ее сердце перестало трепыхаться испуганной птицей, а в голове наконец прояснилось. «Смотри, какая отважная!» – уважительно произнесла Тельграсси, и тьма в ее глазах рассеялась. «Впервые вижу человека, который не боится убийственного взгляда». «Вам бы с моей мамой потягаться. Правда, я не уверена, что вы выиграли бы». «Так вам мамка-то? Или тоже в склепе?» Бабушка Милорда поправила свои волосы, разлетевшиеся в разные стороны от недавних электрических манипуляций. «Жива!» – кивнула Юля. «Значит, рассказывать о мужских штучках, увеличивающихся в объеме при вожделении, не стоит?» «Не стоит. Вы извините, что назвала вас призраком. Я не знала, что это столь принципиально. Ещё бы не принципиально. Призрак, как ты верно подметила, неуспокоенная душа, которая только и может что выть и стенать. А день – это преимущество высшего класса, к которому относятся все маги Агрида. Мы после смерти можем приходить в живой мир, словно и не умерли. Правда, с годами становимся всё прозрачнее. Ты, как я поняла, не местная. Нет, я с земли. И пока не очень разбираюсь, как тут у вас все устроено. Земля. Тиль подвигала губами, будто еще раз беззвучно произнесла незнакомое слово. Нет, не слышала о таком мире. На Бархиде была и даже танцевала с тамошним королем. В Акапенце с мужем гостила. Там такое приятное море. В Чартису на день задерживалась, едва отбилась от разбойников. Пришлось положить взглядом с десяток, прежде чем они поняли, с кем связались. А земля... Нет, не бывало. Жаль, там красиво. В саду по весне соловьи поют, сиренью пахнет. У Юли на глазах навернулись слезы. Милая, бабушка Милорда обняла новоявленную родственницу. Не печалься, теперь у тебя есть я. Всегда приду на помощь, подскажу, предостерегу. И мужа твоего, если надо, за космой оттаскаю. А взглядом? Нет, Юлька не хотела таким образом избавиться от мужа. Просто было интересно. Ну и его «иди и убейся» вдруг вспомнилось. Взглядом вряд ли. У него хоть этот дар не так силен, как родовой, но ответ прислать может. Испепелить не испепелит, но вот срок пребывания тенью сократит. У нас же как, чем больше при жизни магии в копилку отложил, «Тем дольше тенью среди живых обретаться можешь». «Это как пенсионный фонд?» На непонимающий взгляд собеседницы Юлька слабо махнула рукой. «У нас на земле тоже так принято. Чем больше накопил, тем спокойнее на старости лет». «Тоже тенями становитесь?» «Можно и так сказать. Многие на грани живут». «Вот и у нас». Тиль вздохнула. «Исчерпал магический запас. Прямая дорога в склеп. Лежи и не трепыхайся». «Тильграсси!» «Можешь называть меня бабушкой? Мы же теперь родственницы!» «Можно я еще кое о чем спрошу?» Разговаривали они до самого рассвета. И то, что Юля узнавала в процессе беседы с Тенью, любого человека сразило бы на повал. Но ее тронуло не сильно. Так, словно посмотрела документальный фильм об Атлантиде. Познавательно, таинственно, но не более. Сказка, придуманная древними греками. «Все-таки какая я фантазерка!» Юля не могла не восхититься играми своего разума. Даже религию несуществующего мира придумала. А что? Модель как модель, дуализм и все такое. «Каждый маг Агрида после смерти становится тенью», понизив голос для пущей важности, рассказывала Тиль, «и попадает в чертоги к пресветлой паре, а Фарики и ее мужу Шагилю, женское и мужское начало, и молятся, прикладывая два пальца к колбу» что означает, мой разум подчиняется вам. А зачем трижды целуют пальцы? Юля вспомнила посудомойку. Почтение выражают, но так обычно простой люд поступает. Им не дано стать тенями, поскольку магии не владеют, накопить ее не способны. Но вот отправиться к родному братцу Шаагиля, проклятому влахаху живущему под горой, с тем же названием «Могут», наравне с магом, которому небесной парой отказано стать тенью. Все измеряется тем, как ты прожил жизнь. Недостойно, падальщик Валаах заберет тебя к себе. Достойно, будешь гулять в чертогах при светлой паре. Милорду грозит Валаах? С чего ты взяла? Изумила стиль. Доведение человека до самоубийства. Разве не повод навестить падальщика? А еще дня три назад я видела, как лорд вернулся весь в крови, но до ужаса довольный. Наверняка убил кого-то и ни капли не раскаялся. Тень нахмурилась, немного помолчала, взвесила все «за» и «против» и выдала главный секрет, открывающий врата в преисподнюю. «Кровь на троне Вот тот проступок, что лишит мага милости небесной пары! Остальное – суета!» Пришел черед юли нахмуриться. «Нет, какой-то неправильный мир она придумала!» Тиль заметила, как ее собеседница поникла. «Изегер хочет, чтобы ты умерла!» Юная родственница кивнула, спрятав взгляд. Бабушка кажется доброй, но кровь не водится. Вдруг она захочет помочь внуку? Строна у нее нет, тенью она прожила немало. Сильная прозрачность, что говорит об исчерпании пенсионного фонда, на лицо Почему бы не угробить ту, что милому дитятке не угодно? Расскажи-ка мне поподробнее, милая, а как вы с игером поженились? Никак. У меня уже есть жених. И как только я приду в себя, познакомлюсь наконец с его родственниками. «Подожди, подожди. Что значит есть жених? И что значит приду в себя?» «Вы, ваш внук, и все это...» Юля обвела рукой окружающее пространство, определенно включающее в себя не только покои в западном доме, но и саму крепость и все то, что простирается за ней. «Все это не настоящее. Я дома, скорее всего. Лежу где-нибудь в больнице, куда меня доставили из-за того, что упала и сильно ударилась головой, и вижу сны. А когда проснусь...» Со смехом буду вспоминать, как бродила по неприветливому замку, слушала от вашего внука полные презрения слова «иди и убейся», разговаривала с женщиной, называющей себя тенью и умеющей убивать взглядом. «Почему ты решила, что смотришь сон?» «Украшение не снимается, видите?» Юля подергала цепочку. Она вроде и поддавалась, но то путалась в волосах, то цеплялась за ворот, а то и больно врезалась в шею, оставляя на коже красные следы. Нигде, как не ни во сне, происходят такие нелепости. Мы хотим бежать, но стоим на месте. Стыдимся, но едем в автобусе голыми. М-да, – прошептала озадаченная тень, – и что бы я тебе ни говорила, как бы ни пыталась убедить, ты все равно будешь думать, что это сон. – Да, даже если вы ответите на вопрос, где я спрятала свой дневник. – Но разве сны бывают такими долгими? – А кома? Люди годами лежат в ней, иногда из нее не выходят. Умирают сами или их отключают от техники, которая помогала существовать?» тельграси приложила дрожащие пальцы к губам. Она плакала. Увидев удивление собеседницы, отвернулась, смахнула слезы. «Я жила почти 200 лет», – медленно произнесла тень. «И, думаю, заслужила право давать советы. Мне кажется неправильным ждать, когда кто-нибудь разбудит тебя». «Я пыталась сама проснуться, но...» А если не разбудит, и ты так и умрешь в этой своей коме? Неужели ты хочешь потратить отведенное судьбой время на ожидание жизни после? Вот я проснусь и выйду замуж. Как только меня разбудят, я буду смеяться над своими страхами. Тебе не хочется попробовать жить так, словно это не сон? Любить мужчину, родить ребенка, ведь тебе дана возможность не бояться ошибиться. «Не стесняться быть голой, стоять тогда, когда нужно бежать!» «Что ты теряешь? Разбудят? Хорошо, иди к своему жениху!» «Не разбудят? Так хоть почувствуешь, как бьется сердце твоего ребенка, которому на земле уже не быть!» Слова тени ошеломили. Юля поднесла руку ко лбу, потом опустила к губам. Скользнула вниз к кулону, который потеплел, словно подбадривал. «Но... но я здесь никому не нужна!» «Так встань нужной, борись, отвоёвай своё право жить!» Рассеянный взгляд Юли скользнул по стенам, где висели гобелены с пастухами и пастушками, которые теперь в утренних лучах солнца приветливо улыбались, а не казались блеклыми и безразличными ко всему. Золочёная рама, обрамляющая зеркало, сверкнула незамеченными прежде узорами, на которых приятно остановить взгляд. Висящая над головой люстра мелодично звякнула длинными подвесками и стало удивительно, Отчего раньше этот звук раздражал. «Мне пора», – произнесла тень, ласково погладив гостью по щеке. «Вы вернётесь?» Юля перехватила руку, попыталась задержать ночную гостью. «Мне ещё так много нужно спросить». «Конечно», – улыбнулась Тильграсси. «Я ведь не познакомила тебя со своей свекровью». «Она тоже убивает взглядом?» «Нет, она из пьющих кровь». «Вампир?» «Глупая, я пошутила». Но её определённо так можно назвать. Сколько мне пришлось от неё вынести, ни в одном страшном сне не приснится. Мелодично звякнули хрустальные подвески на люстре. И Юля проснулась. За окном на примятой дождём траве играла солнечными зайчиками незнакомая светило Надо бы спросить, как оно у них называется. Подумала Юля и улыбнулась новому дню. Где тут мои кроссовки? Она достала из-под кровати башмаки из гардероба неизвестного мальчишки. Пора на пробежку. Начну с малого. Осмотрюсь. Умывшись ледяной водой, Юля взялась за гребень и подошла к зеркалу. Не сразу обратила внимание, что безобразные зеленые пятна сошли. ю -ху! Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Вот и первая победа.